Глава сороковая. Посередине торгового конца на полпути вниз располагалась лавка, ничем не отличающаяся от других таких же, но с вывеской в виде двух борющихся змей, обвившихся вокруг ветки. Присси с Сириусом остались поодаль, а Пэтш и Натан подошли к двери. Пэтш резко постучал в нее на трости. Ничего не произошло. Пэтч постучал еще раз. Немного времени спустя за выпуклым дверным стеклом показался колеблющийся свет, и чей-то голос раздраженно крикнул. «Закрыто! Вам придется подождать до завтра!» Пэтч ухмыльнулся и кашлянул, затем сменил выражение лица, изображая взволнованного аристократа. «Мой добрый сэр, я бы не стал вас беспокоить!» если бы дело не было абсолютно неотложным. Моя жена испытывает сильные боли, ей необходимо более утоляющие». Пэтч глянул на Натана с заговорческой улыбкой. «Я сказал завтра! Вы что, оглохли?» Свеча была уже по ту сторону двери, и Натан мог различить очертания пожилого человека в ночной сорочке. «Умоляю вас, сэр, я щедро заплачу». Пэтч вытащил из кармана жилета две блестящие золотые монетки и позвенел одной о другую. При этом звуке фармацевт приник к дверному глазку, перед которым Пэтч выставил свои монеты, поворачивая их и так, и этак, чтобы они получше сверкали. «Хорошо, подождите!» Послышался звук отпираемых замков и отодвигаемых щеколд. «Как вы понимаете, мне, разумеется, придется взять с вас...» дополнительную плату за неурочный час. Стоило двери открыться на щелочку, как Пэтч распахнул ее ударом ноги. Трость, которой он стучал в дверь, скрывала в себе смертоносный клинок, и теперь Пэтч вытащил его и приставил к шее старика, жестом показав Натану, чтобы тот проходил внутрь. Натан повиновался, прикрыв за собой дверь. «Чего вы хотите?» — пролепетал фармацевт. «Чего я хочу? Что за дурацкий вопрос? Я много чего хочу!» Надавив на клинок, Пэдж заставил старика прошаркать в гостиную. Помещение было безупречно прибрано. На крышке большого концертного рояля теснились сувениры и безделушки, кружевные салфеточки и миниатюрные портреты детей, внуков, племянниц и дальних родственниц. Пэдж сдвинул острие дюйм вверх, Так что она уперлась в фармацевту под челюсть. — Чего я хочу? — Где твоя жена? Спит наверху? — Умоляю, не надо ее будить. Я отдам все, что вам нужно. Только не будите мою жену. Она ужасно нервная. Она может умереть от потрясения. — Будить? Я бы ее не просто разбудил. Я бы еще не то с ней сделал. Я бы взял нож и отрезал ей губы а потом заставил их съесть. Я бы выковырял ей глаза и заставил ее их жевать. Я бы выбил ей зубы и заставил их проглотить. Чего я хочу? Лучше даже не спрашивай, чего я хочу. Но тебе повезло. Сегодня тебе предстоит осчастливить не меня, а вот этого молодого человека. Натан отступил назад, Но Пэтш поощрительно подмигнул ему. Делать было нечего. Мне нужно лекарство от легочного червя. И смотри, чтобы оно подействовало. Не то мы придем опять. Настойка от легочного червя? Да, она у меня есть. Но вы же понимаете, я не могу гарантировать эффективность. Совсем, — Совсем-совсем не можешь, — с нажимом переспросил Пэтш. «Если случаи очень запущены, уничтожение червей может оказаться равнозначным убийству пациента. К тому же, некоторые черви к ней невосприимчивы. Нет, я не могу с уверенностью сказать, что она подействует». «Значит, не можешь? Однако я настаиваю». Обхватив фармацевта одной рукой, Пэтч поднес клинок к его левому глазу. «Ну-ка подумай». Как тебе удобнее гарантировать эффективность твоего лекарства? С двумя глазами или с одним? Или вообще без глаз? Тебе решать. Старик залепетал что-то невнятное. Кончик ножа вонзился в белок, и несчастный попытался вскрикнуть, однако Пэтч хорошо знал свое дело. В одно мгновение клинок убрался от глаза, а вторая рука зажала старику рот. «Когда я освобожу тебе рот, ты гарантируешь моему другу, что твое лекарство подействует. Если ты этого не сделаешь, я переложу нож в другую руку, и мы начнем все сначала. Ты меня понял?» Старик отчаянно закивал, и Пэтч позволил ему говорить. «Я... я гарантирую». «Вот и умница. Твой кабинет там, сзади, Я правильно понимаю. Пойдем. Мы вместе выберем самую свежую партию. А мой друг пока отдохнет в твоем превосходном кресле. Когда они вернулись, Пэтч держал в руках пакет, завернутый в белую восковую бумагу. Что ж, прощай до поры до времени, сказал он фармацевту. Твой клиент без сомнения надеется, что вторая доза ему не потребуется я же со своей стороны очень надеюсь на возобновление нашего знакомства доброй ночи патч поклонился и широким жестом захлопнул дверь он стоял перед натаном охорашиваясь явно очень довольный собой и уверенный что натан тоже оценит качество его работы вот так натан три добывается снадобье от легочного червя раз два и дело в шляпе «Никто не пострадал. Ну, почти. И снадобье готово к применению». Пэтч передал ему пакет. «Если бы ты сам догадался сделать то, что я сделал сейчас, то обнаружил бы, что не должен никому оказывать никаких услуг, меньше всего мне. Впрочем, возможно, тебе мешает твоя щепетильность. Ты бы предпочел, чтобы я занимался тем, чем не хочешь заниматься ты». А у тебя вообще не возникало такой необходимости? Все это очень хорошо, но за чистую совесть, Натан, надо платить. Ты еще молод, ты не выучил этот урок на собственном горьком опыте. Без сомнения, ты считаешь меня монстром. Однако надеюсь, что со временем ты изменишь свои представления. Из-за отворота своего бархатного сюртука Пэтч вытащил свиток которые они выкрали у человека с родимым пятном, а из кармана достал перо. «Ох, боже мой!» — проговорил он. «Кажется, у меня нет при себе чернил». Он демонстративно обхлопал себя с головы до ног, а затем, словно это было самой естественной вещью на свете, ткнул острым концом пера в собственную ладонь. «Не самый эффективный способ, но в минуту нужды к чему только не прибегнешь». Пэтч ковырял ранку, пока на его ладони не образовалась лужица крови. Потом обмакнул в нее перо. «Ты ведь знаешь, как пишется твое имя, правда, Натан?» Тот кивнул. Отец когда-то давно показал ему. Так давно, что он уже не помнил, при каких обстоятельствах. Он помнил только лицо отца. Какой гордостью она вспыхнула, когда у Натана получилось овладеть этим искусством. Поэтому, когда Пэтч протянул свиток, Он неуклюже, но смело начертил на нем нужные линии, означавшие «натан». «Вот и прекрасно!» — проворковал Пэтч, чье лицо тоже озарилось, хотя и гораздо менее благородным чувством, нежели отцовская радость по поводу успехов сына. «Будем считать, что мы друг с другом в расчете».